Эпилог. Январь 2189 года от Рождества Христова. Открытый космос. Пассажирский шаттл «Нарва». Разгонный левый прямой с подшагом правой и уклоном, и выпрямившись на скрутке корпуса, заряжая увесистый кросс по боксерскому мешку. Повтор левый прямой с уклоном, акцентированный правой. Повтор левый прямой с уклоном. Несмотря на полный курс реабилитации после двух с небольшим месяцев лёжки в капсуле погружения, на пик спортивной формы в времён сдачи шестого ранга АРБ я пока не вышел. Поэтому практически всё время вот уже недельного путешествия на Руян, недавно открытую планету на границе империи, провожу в зале единоборств спортивной зоны Шатла. И если бы не это, я, очевидно, сошёл бы с ума от вынужденного бездействия, и размеренного ритма жизни, и так доконавших меня за время восстановления. Конечно, места здесь не очень много, но шесть боксерских мешков висят в ряд у правой стены. Пол застелен матами, а в углу свальные макевары, перчатки, шлемы и накладки на голени. Торцевая стена представлена ростовым зеркалом из полированного олова. На противоположной закоплены турники и брусья. Практически точно в таком же зале я в прошлом занимался армейским рукопашным боем, так что на тренировках всерьез пробивает и ностальгию. Работа ногами, левая обозначая лоу-кик и тут же с разножки пробиваю хай-кик правой на уровень головы. Старая кайской техника, но на спаррингах очень неплохо срабатывала, особенно если прикормить оппонента несколькими ударами подряд по нижнему уровню. Ох, а это получился особенно удачным. Голки, хлёсткий, а мешок явно подпрыгнул зигзагами, болтаясь на креплении. А всё потому, что удалось чётко визуализировать облик искусственного разума погружения. явившись мне ещё во время обороны крепости от половцев. Нога будто сама пошла на цель. Вот как он зараза сумел меня наколоть. Те ради чего? Имел свой интерес, чтобы пожить моими эмоциями и потому не желал скорого провала, тогда зачем позволил погибнуть? Глупый смерд для такого человека, каким был Андрей Урманин. Впрочем, так как её принял я, её принимают многие новички в первом же бою. И вообще страшно даже вспоминать об этом. Ну всё ж тогда почему он позволил мне уйти? Банально наигрался. Боюсь, ответа мне уже не узнать. И никогда не увидеть жену и детей, которых я по-прежнему воспринимаю как реальных, живых людей, даже краткое воспоминание которых вызывает столь сильную душевную боль. А еще, как бы я не гнал от себя эти мысли, мне не хватает ощущения риска и опасности, что давало мне жизнь в тему таракани. В военных походах, схватах, понимании собственной значимости, как первого воеводы, ни с чем не сравнимо у чувства, когда ведешь в бой сотни и тысячи людей. Без всего этого моя настоящая жизнь кажется ирзатцем того, что я потерял. Безопасным и оттого безвкусным. Впрочем, так или иначе, я по-настоящему рад, что предостережение «погибнешь в этом мире, погибнешь в настоящем» не сбылось. Очнулся как миленький, очнулся в капсуле в компании двух неизменно дежурящих здесь же сотрудников проекта – техники, капсулы и медика. И хорошо, что по итоговым результатам искусственный разум дал мне едва ли не высший балл, видать, в качестве компенсации за вранье. Как сейчас помню голограмму с результатами. Общий рейтинг достигнутых показателей – 97%. Влияние прогрессивных технологий – 17%. Использование послезнания – 100%. Жизнеспособность основанного государства, Тмутураканское царство – 64%. Прогноз на историческое развитие по завершении проекта. Ну, тут я помню в общих чертах. Битва при Мансикерте завершилась разгромом левого фланга сельджуков, контратакованного резерву Маланов и гвардии Клебанофоров. Часть турецкого войска оказалась в окружении и была полностью уничтожена. Основные же силы своей армии Ал Парслан увел в горы. После султан отправил повторное посольство к Базилевсу с предложением мира на условиях полного возвращения Византии, захваченных ранее армянских земель. Роман Диаген принял условия противника, возродив систему пограничных укреплений в Армении. Алпарслан же высвободил силы для дальнейшей борьбы с фатимидами. Смерть Андроника Дуки привела к военному мятежу его отца Иоанна Дуки. Евдокия Макрем Валетисса, верная мужу, была насильно пострижена в монахини, а её старший сын Михаил был провозглашён базилевсом. На воспетчённом императору присегнули франкские наёмники, и Антархониот, объявленный диагеном изменником и частью его войск ушёл в Атхилата. Однако в битве у Никеи в ноябре 1071 года Роман Диаген наглоу разбил мятежников, пленил Пасенг и казнил Иоанна Дуку. Тарханиот принял смерть в бою. После чего законный император с триумфом вступил в Константинополь, вернув жену и сыновей из монастыря, и наоборот, заставив принять постриг старших сыновей Константина и Евдокии. Род Диагена правил империей до 1187 года. Его сыновья Ники и Фрелев отвоевали Сирию у сельджуков, но были остановлены фатимидами в Палестине. И одновременно в Италии шла кровопролитная борьба с норманнами, подорвавшая военный потенциал империи. И хотя юг Опенинского полуострова и Сицилия временно перешли под контроль Византии, в 1103 году Папа Пасхалий II, союзник Боэмунда Таренского, провозгласил объединенный поход верных католиков против схизматиков. Итальянские, немецкие и французские феодалы объединили силы и в нескольких тяжелых сражениях уничтожили византийское войско. В битве при Каннах пал император Лев Диагент. Его преемник, базилевс Никифор Диаген, сумел остановить вражеское вторжение только в Эпире. К этому моменту первичная цель похода была достигнута, а европейцы понесли в битвах тяжелые потери. Неоценимую помощь ромеям оказали Аланы, чья конница сокрушила франкских рыцарей у Деррахия. А вот венецианцы, все более склоняющиеся к католической Европе, формально объявили нейтралитет, но негласно оказывали помощь армии феодалов. Адекватный ответ не заставил себя ждать – Никифор отменил условия золотой буллы Василия Блггородца, лишив бывших союзников любых торговых привилегий. Очередная военная катастрофа настигла византийцев в 1176 году в битве у Дамаска. Мануил Диаген, правнук Романа, потерпел сокрушительное поражение от многочисленного войска Салахаддина. Сирия навсегда была потеряна для Константинополя, а держава айюбидов на долгие годы стала главным врагом Восточной Римской империи. Вскоре после смерти Мануила в 1185 году начался развал империи. Его сыновья Андроник и Никифор начали гражданскую войну за трон. Андроник победил и казнил брата, чем настроил против себя народ, и через год заговорщики убили его в его собственных покоях. К власти пришла династия Ангелов, начавших править страной в худших традициях семьи Дука, и результат не заставил себя ждать. В стане в Болгарии, вторжении мусульман в Армению, потере восточных фемов Малой Азии, А в 1204 году очередным витком борьбы за власть в Константинополе воспользовались венецианцы, собрав большое войско из обедневших европейских рыцарей. До же республики Святого Марка стремились убрать одного из главных конкурентов на море, а многочисленные отпрыски обнищавших феодалов рассчитывали получить свою долю легендарных богатств Константинополя. Династия ангелов пала во время осады столицы, пал бы и сам город. Но в марте византийский флот был сожжён внезапной ночной атакой русских отмотаракани. Михаил, младший брат царя Алексея, прямой потомок царя Ярослава по мужской линии, а также родственник династии Диагенов по женской, пришёл заявить свои права на византийский престол. После уничтожения кораблей противник и его русско-аланская дружина высадилась в Феодосийской гавани и, объединившись с ворангой гвардейскими полками калибанофоров, дал решающее сражение католикам у внешних городских стен. Битва длилась весь день и закончилась победой восточных христиан. Народ Константинополя триумфально возвел Михаила на престол Восточного Рима. Заключив вечный мир с Болгарией, он реорганизовал армию, провел ряд важных реформ по ослаблению налогового гнета ангелов и одновременно изъял земли и богатства у их приспешников. После русский базилев сосредоточился на войне с аюбидами. Она длилась 20 лет с переменным успехом до самой смерти Михаила. Но Рамеи так и не сумели окончательно выдвить мусульман из Малой Азии. А сын Михаила болгарской царевны Анны Лев заключил мир с давним врагом, приступив к созданию мощной оборонительной системы на границе своих восточных владений. В 11-12 веках Тмутаракань планомерно набирала мощь. Таври была закрыта валом и рвом, соединявшим русское и сурское моря, а для их защиты греческие инженеры возвели мощную крепость Горды. Крымские степи стали внутренней областью государства, а печенеги полностью подчинились царям из рода Ростислава. Часть их позже расселили в данских степях на его правом побережье для защиты от куманов. А между речью Дон и Днепра в их южном течении было целиком освоено за 12-е столетие. Плодородные и безопасные степи, одинаково пригодные для распашки земли и разведения скота, стали домом для бегущих от княжеских междоусобиц русов, принявших подданство тмутаракани. Люди больше не боялись нападения кочевников или воев рождённых князей, не страшились голода. Одна семья могла прокормить и 10, и 12 детей. Всего за три поколения опустошённые земли покрылись десятками весей и деревень и маленьких городков, а военная мощь мутаракани выросла в разы. Союз Алании и Русского царства не привёл к объединению государств, но правящие семьи трижды заключали браки. Так что к началу 13-го столетия престолы Тмутаракани и Магаса занимали потомки одновременной Дургулеля и Ростислава. И когда с востока подступил новый грозный враг, русы и ясы выступили против него единым фронтом. Первая схватка случилась в 1222 году. Тогда Джебея и Субэдэй пытались обойти неприступный Дербент узкими горными тропами. Но когда монгольские тумены уже вышли на плоскогорье и встретила объединенная рать Русича и Аланов и разгромила врага. А в 1236-м союзники пришли на помощь половцам, не покорившимся монголам, и в Великой битве у Итиля остановили и повернули вспять огромную орду Батыя. Именно эту битву мне и показала разум перед моим пробуждением в капсуле. Андрей, поспаррингуем? От воспоминаний меня отвлек Влад. Крепкий чернявый парень, чуть ниже меня ростом, открытый, располагающий к общению. Выпускник открытого императорского университета, как и я, только учился курсом младше. Заочно мы были знакомы, но в универе общались мало. А тут оба получили назначение на Руян, только я в качестве чиновника по особым поручениям, а Влад в качестве специалиста по изучению местной флоры и фауны. Кто на что учился? Как оказалось, мой невольный спутник также увлекается рукопашной. И сидясь на почве общего интереса, мы уже несколько раз проводили спортивные схватки, оставившие после себя приятное удовлетворение. Собственно, для меня это были самые яркие эмоции за все время после погружения. И честно сказать, мне всерьез не хватало настоящего боя, ощущения бешеного выброса адреналина в кровь, когда ставишь на кон собственную жизнь. Поэтому даже тренировочным спаррингом я был очень рад. Тем более, что Влад парень крепкий и неуступчивый, а уровень рукопашной подготовки у нас примерно одинаковый. Да, конечно. Зеркально отразив радушную и довольную улыбку товарища, я развернулся к углу зала, где был сложен спортивный инвентарь. «Виу-виу-виу-виу-виу-виу!» По ушам резко ударил рев базеров. Ряд коротких, частых звуков, чье значение я вызубрил над тщательным предполетным инструктажем. «Боевая тревога».